Китай, провинция Хайнань, город Чжанчжоу, лето 1582 года. Отец Хуато вернулся уже два сезона назад, но никак не освоится в домашней обстановке. Как кот, принесенный в новое жилище, мечется из угла в угол, не зная, куда себя пристроить. Мама и то беспокоится за него, теребят вопросами дедушку. Тот невозмутим. «Дайте моему сыну привыкнуть к покою и миру». Вот уже 15 лет он ничего не видел, кроме книг и похожих на пыточные застенки клетушек для экзаменующихся. То хорошо представляет себе, по рассказам папы, обнесенные стеной узкие корпуса, разбитые на длинные коридоры с множеством крохотных комнат. В каждой коморке маленькое окно и две доски, закрепленные на подставках. Одна служит столом, вторая сиденьем. Вместе они ночью заменяют постель. По обоим концам коридора торчат будки для надзирателей. В отдельном корпусе живут экзаменаторы. Все, и проверяющие, и проверяемые, сидят здесь под замком до конца испытаний. О жизни внешнего мира они узнают по чередованию света и тьмы, до колотушек или ударом в барабан, отмечающим смены стражи. На экзаменах нельзя пользоваться пособиями, потому будущим дзиньши Лишь после тщательного обыска выдают пропуска, где указаны номера коридора и комнаты, а также листы бумаги с оттиском казенной печати, на коих обозначены темы сочинений в прозе и стихах. За предоставленное время надо создать литературные произведения установленного размера и ни в коем случае не испортить листы, иначе тебя сразу же вычеркнут из списка и отправят домой. Дни упорного труда с перерывами на сон и еду. Но вот работа завершена. Заполненные листы сдаются надзирателем. те передают их младшим чиновникам экзаменационной комиссии, которые все перенумеровывают, подписи заклеивают бумагой. На экзаменах на вторую и высшую ученые степени сочинение переписывается специальными писцами. На копии фамилию заклеивают и отдают экзаменаторам, оригинал остается в канцелярии. Мудрой предосторожности, теперь проверяющие не смогут узнать автора даже по почерку а потому не сумеет завысить оценку из корысти или личной симпатии. С ума можно сойти. За каждый экзамен папа худел так, будто месяц голодал. Тяготы, испытанные им в погоне за цветком корицы, до сих пор возвращаются к нему ночными кошмарами. Тот тоже предстоит пройти через бурные пороги к драконовым воротам. Пока что экзамены кажутся ему довольно скучным и бессмысленным делом. 15 лет упорного труда – Тысяча лет счастья завещали предки. Да какое же это счастье – перечитать горы книг только для того, чтобы снова закопаться в бумажках? Неужели папе так интересно толковать и составлять исторические труды в Хань Юане? Нет, счастье – что-то более светлое и радостное. Представление то, их семья куда ближе к счастью сейчас, когда мужчины собрались в комнате для гостей, и предаются самому изысканному и утонченному удовольствию в Поднебесной, любуется цветами за чашкой вина и скандирует стихи. Его удивляет, что отец, который, казалось бы, должен светиться от радости, читает печальные строки. «Мы не можем теперь увидеть, друзья, луну древнейших времен, но предкам нашим светила она, выплыв на небосклон. Умирали в мире люди всегда, бессмертных нет среди нас» но все они любовались луной, как я любуюсь сейчас. «Прекрасный поэт Либо», – мечтательно говорит дедушка, смакуя подогретое, холодное вредно для здоровья, вино из красивой раковины попугай. Примечание. Перламутровая раковина наутилус, из них делались чаши для вина. И все же его произведения слишком печальны для сегодняшнего радостного вечера. «Что гнетет тебя?» Я понимаю, ты никак не отличешься, не сбросишь с себя напряжение, не развеешь усталость, накопившуюся за 15 лет учебы и бега за лазурным облаком. Но пора бы тебе начать приходить в себя. Родной дом для души, все равно, что теплая ванна для тела. Ты весь напряженный, как стянутая судорогой мышца. А сегодня особенно. Наверняка это неспроста. Взревет тигр, поднимется ветер. Дохнет дракон, сгущаются тучи. То схватывает метафору. Всему своя причина и свой черед. Отец вздыхает. Боюсь мою судьбу. Закрыла недобрая звезда. Вы слышали о приезде нового ляньши? Мальчик навостряет ушки. Зачем в Джинчжоу явился ревизор, в обязанности которого входит выявлять недостатки и отмечать достоинства чиновников, следить за нравственностью населения, заведением гражданских дел, состоянием образования. Дедушка согласно кивает головой. «Мне сообщили о гонце с вестовой тщицей. На ней записано никому неизвестное имя и незначительная должность. Хуато много раз видел продолговатые деревянные вестовые дощечки. Их прикрепляют к древку и носят на плече люди, которых посылают заблаговременно предупредить местные власти о предстоящем приезде начальства. На дощечке пишутся имя и должность приезжего. Это маскировка». На самом деле прибыл Юйши, родственник императорского дома Хун Сиучуан. В Бэйдзине о нем ходило много слухов. Он носил звание Тайвэя, начальника войск округа. потом Сюньфу военного губернатора инспектора армии. В пограничных схватках с маньчжурами сей полководец не очень-то отличился. Зато своими притеснениями довел народ до мятежа, вызвал тысячи жалоб. У него нашлись влиятельные враги, которые донесли жалобы до уха императора. По приказу сына неба Хунг Сиучуан последние три года провел у и рек. То догадывается, находился неудел на лоне природы. Но вымолил у повелителя прощение и выкупил у дворцовых евнухов новое назначение. Чем вызваны столь обширные знания биографии Дзяньцюня? Примечание Дзяньцюнь – генерал-полководец Форма обращения к высшему военачальнику. Я присоединился к его каравану, чтобы в безопасности добраться из столицы до Джинчжоу. Скучая, он несколько раз соблаговолил пригласить меня в свою повозку для беседы. Каковы же твои впечатления?» Отец подождал, пока вышла Кайсан, принесшая блюда в специальных котелках с тлеющими под ними угольками, чтобы еда не остывала. Потом заговорил, не прямо, используя намеки. «Что могу я поведать об уме, Дзяндзюня?» Достаточно упомянуть, что он играет на струнном «се» с приклеенными подставками. То подавил приступ хохота. Папочка обозвал важного генерала дураком. «Се» – музыкальный инструмент типа цитрая, настройка которого производилась передвижением деревянных подставок под струнами. Если закрепить подставки, настроить инструмент невозможно. Дедушка улыбнулся, оценив шутку. Всем военным небо даровало головы лишь для того, чтобы есть ими и носить на них шлемы. Какие еще достоинства у высокочтимого Хунг Учюана? Он сжигает цитры и варит журавлей. Обожает желтое и белое. Он выпил из ключа танцюань, но с ним не случилось того же, что с У Инжи. Говорят, отец перешел на шепот, что он второй Дао-джи и Дэн Ту-дзы Мальчик от напряжения трет кулаком лоб, сжигает цитры и варит журавлей, спутников небожителей. Значит, не иметь ничего святого. Желтое и белое – это золото и серебро. Ключ танцуань, источник корысти, находится в провинции Гуандун. Каждый, кто выпьет из него, становится алчным и корыстным. Лишь честный Уньжи, испробовавший воду источника, не переменился. Дао-Джи – разбойник, предводитель страшной банды, чье имя, буквально бадиджи стало нарицательным. Дэн персонаж одного из произведений поэта Сун Юя. Примечание. Синоним любителя женщин. Для него было все равно, красивые они или уродливые. Достойный должно быть этот человек, Хунг Сиучуан. Дедушка помрачнел. Я же тебя давно предупреждал. Зайца губит шерсть его, черепаху – панцирь. Остается уповать на законы неба, всевышнюю справедливость и на то, что Дзянь-Дзюнь не побоится нарушить запрет на общение с Ивами. Или на то, что он забыл о тебе. То понял внешний смысл сказанного. Зайчья шерсть используется для изготовления пищевых кистей, панцири-черепах для гаданий, поделок, украшений. Спрос на эти изделия – причина охоты на этих животных. Разгадать вторую часть намека тоже не составила труда. Чиновник в данной провинции является должностным лицом, и ему возбраняется посещать местный ГИТР. Однако какая связь между двумя половинками загадки, а главное, какое отношение имеет она к семье Хуа? Отец тряхнул рукава Михалата. Несчастью не забыл. В нашей визитной шкатулке сегодня очутилось приглашение на ужин от Юйши на завтра. Визитная шкатулка, небольшой продолговатый ящик для визитных карточек, документов и подарков. Дедушка обеспокоился. Высокая честь, учитывая личность Дзянь-Дзюня, может обернуться страшной угрозой. Как жаль, что нельзя отказаться. Что понесешь в подарок? Посох из особо редкого и ценного квадратного бамбука. Вознесем мольбы предкам, дабы визит мой завершился благополучно. Вечером следующего дня отец вернулся из гостей чернее тучи. Дедушка встретил его в Джантане, где изучал сто, три иероглифических почерка – сяо-джуань, бафэнь и головастиковое письмо. «Иди к себе в комнату, сынок, мне нужно поговорить с отцом твоего отца». «Пусть останется и услышит все», – отменил приказ дедушка. «Зачем? Он еще мал. Мужчин проверяет богатством, властью, любовью и несчастьем». «Мой внук уже мужчина. Пусть проходит испытание бедой. Ведь, судя по твоему нахмуренному лицу, ты принес плохие вести. Рассказывай». Жители Джанчжоу прекрасно знали, кто такой новый Ляньши. Лиса-оборотня распознает по девяти хвостам. Однако следует соблюдать приличия. Раз не хочет Юйши быть официально узнанным, никто его и не узнает. Хунг Чуан И его многочисленную для простого ревизора свито разместили в государственном доме, предназначенном для почетных гостей, не самым роскошным, но удобным. Отец Хуато так разнервничался, что потом не мог сказать ничего путного о пристанище Юши. Все расплывалось перед его глазами, как будто бы он смотрел сквозь плотную кисию. Сад, вход в дом, небольшая лестница, комната. Тут он немного пришел в себя, и к нему вернулась способность наблюдать и запоминать. Панельные стены богато изукрашены, увешаны циновками. На единственном окне, выходящем в сад и у входа, занавеси из сверкающих нитей с нанизанными на них бусинками. Скромность обстановки нарушали кое-где чрезмерно роскошные предметы обихода, видно привезенные сановником с собой. Мебель исключительно тунбоская Примечание. Тунба – местность провинции Хэннань, славившаяся изделиями из дерева. На столике стояла дорогая бошанская курительница. Верхняя верхней ее части, куда насыпает ароматическое вещество, была придана форма холма, нижней, куда наливает горячую воду – озеро. Прибор напоминает гору Бошань в море, отсюда и название. На блюде лежали апельсины, насколько мог определить гость, самые лучшие в Поднебесной, из провинции Наньчун. Хозяин всем своим видом и поведением заявлял, я не тот, за кого себя выдаю. Поверх дорогого халата его талию обвивал белой змеей бесценный пояс из цельного куска нефрита, который добывается только в Лянняне и славится на всю страну. Ноги в черных шелковых туфлях с белой подошвой, на голове многоцветная шляпа. У пояса висела дощечка из слоновой кости. На такие таблички во время аудиенции записываются приказы сына неба, и они стали предметом официального туалета сановников. На почетном месте в комнате выставлен позолоченный деревянный топорик. Его вручают вместо верительной грамоты военачальникам, действующим от имени императора. Рядом с ним верительная тщица, вернее ее половинка, отдаваемая чиновнику при назначении на место службы или при посылке в качестве ревизора. Другая половина хранится в дворцовой канцелярии. Подлинность проверяется сложением двух частей пластинки. Подделать разлом невозможно. Гость отвесил низкие поклоны. Хозяин ответил небрежно, тем не менее в рамках этикета. Усадил за стол. У отца Хуа немного отлегло от сердца. Может, пронесет угрозу. Хунг Сиучуан поднял руку. По сигналу слуга внес палочки, чашки чая, маленькие лунные пирожные из рисовой муки, приготовленные по обычаю южан с миндалем, а также слегка прожаренные креветки, нежирную свинину, грибы, вымоченные в соусе из соя мускатных орехов, горчицы и меда. За ними последовали цыплята, овощи, рыба, приготовленные на пару или глубоко прожаренные. Цзянь Цзюнь палочками взял креветку и подал отцу Хуа, намеренно неуклюже. Если гость неграциозно примет угощение или того хуже уронит хоть кусочек, то потеряет лицо. Отец Хуа ухитрился все же подхватить еду и донести до рта. А второго куска, согласно этикету, отказался. Хорошие манеры требуют притворяться, будто еда так хороша, что не можешь больше есть, хотя бы на самом деле ты умирал от голода. Еще с рукой. И слуга внес новое блюдо, особо деликатес, пильчатые креветки, поджаренные и тушеные в сиропе из сои и трав. Вы давно не виделись с супругой хан Линь, так что это лакомство вам очень пригодится. Налегайте на верхушке, захихикал Юйши. Если пожелаете, прикажу подать любовные семена». Отец Хуа внутренне содрогнулся. До чего же не скромен, без церемонины пошел этот вельможа? Пельчатые креветки, особенно верхушки, повышают мужскую силу, как и любовные семена, сорт чечевицы, обладающие магическими свойствами. Благодарю, дзянь -дзюнь. Именно долгая разлука с женой – залог того, что мне не нужно укрепляющих снадобей». «Я не пользовался ими с тех пор, как соловьиная кровь исчезла с руки моей невесты. Я полагал, что вдали от надзора ревнивой супруги вы вдоволь нагулялись по зеленым теремам столицы. Откуда же сила для сладких сражений на долго пустовавшем брачном ложе?» Примечание. «Соловьиная кровь, красное пятнышко на руке девушки – свидетельство невинности, исчезавшее при вступлении в брак». «Простите, высокочтимые, в байдзине из всех цветов я прикоснулся только к цветку корицы, так что моя супруга не веер, выброшенный осенью». Примечание, поэтический образ покинутой женщины. То потрясён остроумием и изяществом фраз, как тонко папочка обыграл обозначение гетеры «цветок» и аллегорию «достать цветок корицы», «сдать экзамен». «О, конечно, конечно, мне рассказывали». Да признаться, я не верил, что вы – образец супружеской верности. Что в вашей спальне пылает пламя двухглавое, что вы с женой, как Луань и Феникс. Примечание. Пламя двухглавое – любящие супруги. Луань – одна из китайских разновидностей фениксов. Изображение Феникса и Луаня – символ счастливого брака. Вам ли бояться, что за время долгого отсутствия супруга понацепляет вам зеленых колпаков? Примечание. Нацепить зеленый колпак равносильно европейскому выражению наставить рога. Ваш намек оскорбителен. Ну что вы, я не имел в виду ничего дурного, напротив, похвалил вашу жену. Я много о ней слышал. Говорят, красотой она напоминает нефритовых дев, служанок-небожителей. Хотелось бы удостовериться в этом самому. Моя супруга – простая, скромная женщина. Она не покидает пределов нашего жилища. Но я с удовольствием посещу ваш дом. Это высочайшая честь, дзянь Но я падаю на колени тысячу-тысячу раз, прошу извинить меня. Чтобы принять такого важного гостя, наша семья должна подготовиться. А я, к сожалению, на днях возвращаюсь в северную столицу. Мой отпуск на устройство домашних дел заканчивается. Я приглашаю вас в свой дом в Байдзине, когда обоснусь там». «Ведь здесь у меня жилище временное, недостойное вашей светлости». Хунг Сиучан побагровел. Он не привык к возражениям и отказам. Хлопок в ладоши. Вошел слуга, углем разжег огонь в печке и добавил несколько поленьев в пахучего дерева. Аромат наполнил комнату. Хозяин что-то тихо сказал прислужнику. Тот поклонился, удалился и принес какое-то блюдо. Отец Хуа не поверил своим глазам. На столе стояла тарелка димсум, маленьких кондитерских изделий из риса. Их подают только утром. Если димсум предлагается в другое время, значит хозяин серьезно недоволен гостем. Чем я вызвал гнев сиятельного господина? Вы ведете себя как дикарь, не понимающих прозрачных намеков. Хорошо, я отброшу обычаи цивилизованного общества и буду говорить с вами прямо, как с каким-нибудь маньчжуром. «Мне весьма подробно описали прелести вашей жены, и я заочно воспылал к ней страстью. Приведите ее ко мне всего на одну ночь. В накладе не останетесь. Называйте вашу цену, естественно разумную». Отец Хуа понял, надо уходить. Однако гостевой долг вежливости исполнил до конца. Вытер руки салфетками, почистил зубы острой зубочисткой, деликатно прикрывая рот рукой. Рыгнул, показывая, что наелся досыта. Юйши терпеливо ждал ответа. «Дзанцзунь, наверное, что-то перепутал. Моя жена получила свою нынешнюю фамилию в браке со мной, а не от хозяйки зеленого терема. Не хотите ли вы сказать, что она особенная? Все женщины одинаково. Все в глубине души мечтают из кос сделать узел. Все любят армию соперников в цветочных битвах, а не одного воина». Куато покачал головой. Он понял намеки, так как знал. Поступив в публичный дом, девушки получали фамилию хозяйки, а после обслуживания первого клиента вместо коз сделали прическу, закладывая волосы узлом. Кун Цзы учил, все люди рождаются одинаково, но в практической и духовной жизни они сильно разнятся друг от друга. Вы, очевидно, судите по тем дамам, с какими вам приходилось общаться. Мальчик снова мысленно кланяется отцу, сумевшему нанести ответное оскорбление гнусному генералу. Его, на первый взгляд, невинное замечание подразумевает не только то, что Хунг Сеучан слишком много якшается с проститутками, но и то, что его родные по женской линии распутны. Юйше не понял намека, а скорее предпочел пропустить его мимо ушей. «Удивляюсь, почему вы колеблетесь? Крестьяне, торговцы, да между нами говоря и сановники, не стесняются торговать своими женами, сестрами, дочерьми, наложницами. Но не убудет с вашей супруги, если она усладит меня несколько раз, развеет провинциальную скуку. Я не купец, не крестьянин и не сановник, господин мой. Я ученый на императорской службе, готовый оказать вам любую услугу, но только не такую, которая несовместима с моей честью». «Я не зря дарил своей невесте чай». Примечание. Чай в знак верности данному слову при сватовстве дарят друг другу жених и невеста. Обычай связан со свойством чайного куста, который не выносит пересадки. Потрясён и огорчен, что ваш высокий сан не мешает вам делать низкие предложения, и что охранять ваше достоинство приходится мне, а не вам самому. «Насем разрешите удалиться». Ах, какой вы изысканный, благородный и умудренный в науках. Позвольте в ответ на вашу заботу о моем достоинстве преподнести вам подарок. Хунг Сиучан подходит к столику, чертит кисточкой несколько иероглифов на бумажной полоске и вручает гостю. Хуа читает надпись «Отец принес подарок с собой». Бьет волна по пузырям, круглым им не быть. Внешний смысл предложения безобиден, набегающие волны разбивают мелкие пузыри Образующиеся у берега, внутренние же, основанные на многозначности иероглифа юань, круглой лежить одной семьей, заставляет мальчика оцепенеть от ужаса. Супругам не суждено быть вместе. Фан Квей, дьявольский дикарь, ругается дедушка: "Тебе нужно немедленно забирать жену и уехать в Бейдин, или ты уступишь его желаниям?" "Никогда. Но спасемся ли мы от его похоти в столице? Ты ведаешь мудрость предков?" Лучше быть головой у муравья, нежели членом у слона. В провинции Хунг-Сиучан-Тигр. В обители императора, где полно более важных особ, он лишь мелкий шакал один из стаи. У него там немало врагов, пристально следящих за каждым его шагом. Еще несколько жалоб, и он снова окажется в Апае. В столице Хун не рискнет прибегать к насилию, которым угрожает здесь. Выезжайте сегодня же ночью и спешите вовсю. «Мальчик трудно переносит быстрые поездки, пусть остается со мной, пока я не продам дом и лавки. Мы поедем не спеша месяца через три и присоединимся к вам, когда вы устроитесь в Бейдзине. Заберешь с собой все наши сбережения. Возьмите крытую повозку, благородные женщины неприлично путешествовать пешком, верхом или в открытом экипаже. Мы доедем на ней до ближайшей каретной станции, а затем отошлем обратно». «У меня есть подорожная грамота, позволяющая бесплатно пользоваться казенным транспортом». Все домочадцы вдруг забегали быстро-быстро, как при игре в догонялке. Глотая слезы, мальчик распрощался с родителями, и они уехали еще до рассвета.